Глава 17 Шел четвертый день, как беглецы делили воду. Вначале на день приходилось по братине. Затем по половине. Прямо на глазах опустошались бурдюки. Вся надежда была на три кургана. По словам родственника Серкизовича, они скоро должны были встретить эти курганы, два почти рядом, третий в стороне. Невдалеке должен быть ключ. Курганы попадались и довольно часто, но трех сразу не встречали. Вода осталась только для лошадей. На всех одна братина, только помочить язык до губы. Федор хотел было выделить Василия и налил княжечу целую кружку, но тот рявкнул на Федора мне, как всем. Начались галлюцинации. Один молодой воин вдруг радостно заорал «Братцы, река!» Пришлось отнять братину у коней. И вдруг еще один радостный возглас «Братцы, курганы!». Действительно, впереди на ровной пустынной местности увидели три возвышенности. Когда добрались, Федор с Василием почти бегом взбежали на третий, а на первый поднялся чуть ли не весь отряд. Федор махнул рукой, как надо идти, и те бегом двинулись в указанном направлении. Василий и Федор, подходя к ним, почувствовали что-то неладное — Воины стояли у грюма, склонив головы. «Не уж», — только и произнес Федор. Подойдя, увидели, что худшее предчувствие оправдалось. «Да, ключ здесь был. Это видно по потрескавшемуся руслу. Но что с ним случилось?» Василий посмотрел на Федора таким взглядом, словно тот что-то мог придумать. И он придумал. Федор сказал одному из воинов. «Идем». Сам взял пустой бурдюк и подошел к коню. Лошадь беспокойно замахала хвостом, словно к ней подлетела стая слепней. Ну, Федор ласково похлопал ее по морде. Подставив к его горлу бурдюк, он сказал воину, — Держи, да чтоб капли не пролил. И, выхватив нож, полоснул по горлу лошади. Когда последняя капля крови упала в мешок, Федор махнул рукой. — Эй, давай, подходи к... с баратинами. Воины, пытаясь подставить свою кружку поближе, забыли даже про княжича. Да Федор крикнул «Княжич, становись!». Василий подошел, толпа расступилась. Кому налили, тот отходил в сторону и, жадно, не обращая внимания на цвет и вкус, пил. Досталось всем. Более слабые получили добавку. Выпитая кровь придала им силы. Павшего коня разделали и мясо съели, отряд двинулся дальше. Два дня они вытерпели, а на третий пришлось расстаться с еще одной лошадью. А на следующую ночь случилось страшное. Один воин, проснувшийся по нужде среди ночи, никак не мог взять в толк, что за заря горит на западе. Он хотел было лечь-досыпать, но беспокойство не дало ему это сделать, и он разбудил Федора. Ну, чё надоть? Подымаясь, недовольно спросил он. Ты глянь и показал рукой на запад. Федор протер глаза и посмотрел. Он вскочил, словно кто его кольнул шилом. «Степь горит, завопил он. Эй, подымайся! И пинками стал поднимать людей. Досталось и Василию, сон того был крепок. Седлам коней и уходим. Голос Федора перекрыл все другие голоса. Все бросились к лошадям, они тоже были встревожены. Запах гари долетел и до них. Угроза нарастала прямо на глазах. Заметно усилился ветер. «На север!» — скомандовал Федор. И кони понеслись. Их не надо было стигать. Они не хуже людей чувствовали опасность, но ветер, предатель ветер, нес на них огонь с невиданной скоростью. Василий вдруг заметил, что фронт огня сокращается, словно перед ним встала какая-то преграда — Он показал это Федору, тот вмиг понял, что там до этого был пожар и все выгорело. Стегнув коня, он закричал «За мной!» и повернул коня в ту сторону. Зарево хорошо освещало путь. Когда они доскакали до того места, увидели под собой черную от пожарища землю и поняли, спаслись. А пожарище бушуя огнем, промчалась мимо, словно огромная стая огненных птиц, «Да не будь и Гарри, им бы не спастись. От ветра не убежишь». А он нес на своих крыльях огонь. После того, как опасность миновала, и на людей, и на животных навалилась непреодолимая усталость. «Я больше не могу», — сказал Федор, сползая с коня. Они долго лежали, обессилевшие, не веря в свое спасение. Первым поднялся княжич, проговорив. «Пойду коней погляжу». «Не княжье это дело!» — «Эй!» — толкнул Федор рядом лежавшего парня. «Ступай, конев, посмотри, да заодно овса им посыпь!» Но воины стали подниматься, посматривая вокруг себя. Там, где недавно бушевала огненная стихия, осталась черная выгоревшая земля, прикрытая побелевшим пеплом, который сдувал вновь поднявшийся ветер. Княжич, если б не твой острый глаз, лежать бы нам посред степи и поливал бы наши косточки как слезой редкий дождик, сказал поднявшийся Федор. Да ладно, махнул рукой княжич. Жрать что-то охота осталось, что пожевать. Сейчас погляжу. Федор вернулся, держа чувал в руках. Развязав, он достал копченое сало и вяленое мясо. Сало спрятал назад. Федор, ты что? спросил молодой воин. Федор понял, что тот спросил насчет сала. «За морем червяка. Если наедимся, петь захотим. Терпим, братцы. Думаю, мало осталось». Федор оказался прав. Слегка перекусив, двинулись в путь. На другой день к обеду кто-то крикнул. «Гляньте, зелено!" голос его заставил всех посмотреть вперед. Впереди, полосой убегая за горизонт, просматривалась зелень. Там вода, догадался кто-то. Отряд ожил и рванул вперед. Они пили ключевую воду, ломившую зубы, и, казалось, никогда не напьются. Они брызгали ее себе на лицо, обливали себя. Здесь было много сухостоя, и они, соорудив кострища, впервые за долгие дни достали котлы. Более суток наслаждались они этой жизнью, и всем казалось, что лучшего места на земле нет. Но... Любое начало имеет конец. Наполнив емкости водой, они двинулись дальше. Почти закончившиеся запасы стали пополнять той живностью, которая попадалась на их пути. Здесь ее было достаточно. Били джейранов, сайгу, степных хорьков и сусликов. Часто попадались дрофы. Все шло в котел. Отряд ожил. Как-то из родилось чувство, что все опасности позади, и они скоро окажутся дома. Да и сама степь об этом говорила. Начали встречаться небольшие рощицы деревьев, одинокие могучие дубы, участились ендовы. Однажды им путь преградило непонятно что. То ли это была гигантская трава, то ли таволга. Решили объехать, но сколько ни ехали, конца не было видно. Вдруг заметили что-то вроде тропы, стали думать, ехать по ней или искать объезд. Федор стоял на том, чтобы все же объехать. «Да сколь можно ехать!» — возразил Василий. Почуяв близость дома, в нем загорелось желание поскорее обнять дорогих ему людей. «Как там батя?» — он же прибаривал. И Василий махнул рукой, точно разрезал эту преграду на две части — «Поехали здесь, а какой дурак будет нас дожидаться в такой дебряне?» Федор недовольно закряхтел. «Но куда деваться?» — махнул рукой передовикам, «давай, мол, езжай да посматривай». «Дебри тянулись долго, тут армию спрячь вряд ли найдут». Приказ о поимке беглецов, отданный тыхтамышем, был получен караулами в тот же день. Под сараем на кургане тотчас зажгли костер — Черный дым извещал о том, что есть беглецы. Видя дым, костры зажигали и другие сторожевые курганы. И вскоре весть о беглецах докатилась до самых северных татарских постов. Кто придумал такое сообщение татары или казаки, неизвестно. Скорее, татары. Была же у них почтовая связь с жителями Каракарума. Вся эта граница была разбита на участки, где сотня татар во главе с соцким... несла службу. В этот день соцкий Бабан возвращался на свою стоянку. Все было тихо, а его участок находился на северном окончании тех дебри, куда въехали беглецы. Подъезжая к проходу, он думал своей круглой головой, «Какой дурак сунется сюда, где его может ждать засада? Скорее всего, беглецы пойдут своим путем». Вяло посмотрев на проход, Он его почти проехал, но выскочивший испуганный заяц соцкого насторожил. Кто его напугал? Хорошо, если волк или лиса, а вдруг? И он дал команду своей сотне быстро приготовиться. «Кажется, кончается», — обернулся Федор к Василию, показывая, что впереди стало проясняться. «Похоже», — вздохнул Василий. «Надоело ехать в дебрях, где случись что, не развернешься. Однако...» Все опасности поджидали впереди. «Ну, ты!» — рявкнул Федор на лошадь, которая внезапно дернулась. Это ее напугал Заяц. Но и сам напугался, и Стремглав пустился на утек по этой тропе. Его-то и увидел Соцкий. Травяные дебри, как начались внезапно, так и оборвались, словно кто-то по ним прошел гигантским ножом. Чутье Соцкого не подвело — Вскоре показалась голова всадника, а затем и он сам. Выехав на поляну, разделяющую эти дебри и дубовую рощу, он стал вглядываться в лес. Наверное, радость, обуявшая смотрящего, когда он вырвался из этих нескончаемых дебрей, была подобна настроению того матроса, который в бурю достиг спасительного берега. Ему было невдомек обратить внимание на многочисленные конские следы средь поникших трав. Да и спокойствие лесных великанов передалось ему, и он дал сигнал, что можно выходить. Выехавший еще один воин доверился первому и подтвердил его сигнал. Все остальные, млея от счастья, что выбрались живыми из этой глуши, уже ни на что не обращали внимания, и эта местность говорила им, что опостылевшая степь, которая принесла им столько испытаний, осталась позади, так и хотелось крикнуть — «Ура, мы дома!» Но это восторженное настроение присек пущенный невидимой, но рукой Аркан. Он так стянул горло Василию, что перехватило дыхание. Рука не успела дотянуться до рукояти меча, как неведомая сила сбросила княжича с лошади. Та же участь ожидала еще нескольких человек. Затем эти невидимые враги появились во всей красе — Сотня с луками в руках окружила отряд. Всем стало ясно, малейшее сопротивление, и они погибнут. От сотни отделился Соцкий и, положив руку на Эфес сабли, приказал «Бласая лужье, дадым жит, илы!» И он молниеносным движением руки вырвал Саблю и со свистом рассек воздух. А для убедительности еще несколько стрел пропели над их головами, со стуком вонзаясь в дубы гиганты. Лежа на земле, Василий и Федор переглянулись. «Их взяла», — промолвил княжич и отвернулся. Им повязали руки, а, усадив на коней, связали и ноги. И торжествующие татары отправились на свою стоянку. Приехав на стоянку, Соцкий поинтересовался. «Кто будет к нас, Васылы?» И, подойдя к княжичу, спросил «Ты?» «Я», — ответил тот и отвернулся. Прошло немного времени, и в сарай помчался всадник с бумагой, где говорилось о пленении княжча Василия. Эту весть Тахтамыш получил на девятый день. Такова у татар была почта. Пришел ответ — срочно доставить в сарай. И если всадники менялись через каждые тридцать верст, то Василию не давали и минуты отдыха. Под ним меняли коней, совали в руки какую-нибудь еду и кубок с кумысом, связывали ноги и в путь. Ночью на плечи набрасывали старую шубейку. Он, часто обняв конскую шею, спал. Следил за ним татарин. Если он чувствовал, что княжич может оказаться под брюхом лошади, плеть приводила его в чувство. Раза два, делая вид, что заснул, он пытался развязать себе ноги, Но страж был зорок и пускал в ход не только плеть, но и грозил снести ему голову саблей. В сарае, куда его спешно доставили, он был разбитым, усталым и безразличным ко всему. Его бросили в яму, и ему было все равно, какова будет его судьба, он хотел только одного — спать. В яме ему никто не мешал. Тахтамыш после обеда спал, и все ждали его пробуждения, чтобы доложить ему о доставке беглого княжича. Среди тех, кто его дожидался, был и Алибей. Он сидел в стороне от всех, важно развалясь на подушках. Прослышав о том, что схвачен московский беглец, он поспешил к хану, чтобы не позволить ему отдать какой-нибудь безжалостный приказ, после которого Москва станет его открытым врагом. А обстановка... Поворачивалось так, что этого нельзя было допустить. Отважный Тимур победоносно шествовал по Малой Азии. Алибей только что получил об этом весть. Его победы не могли радовать Тахтамыша. И Али об этом хорошо знал. Жестокая расправа с московским княжичем могла принести много неприятностей. Нельзя иметь врага за спиной. Вот об этом и хотел сказать Али. Наконец, покоев вышел слуга. Он подошел к Али, как к самому уважаемому из присутствующих, и сказал, что хан его ожидает. «Пусть пройдет», и Али указал на Мурзу, который должен был сообщить о поимке беглеца. Слуга послушно направился к Мурзе. Войдя к хану, Мурза, встав на колени, ударился головой опол. Потом заговорил. «О, повелитель, мудрейший из мудрых, великий из великих!» Хочу сообщить тебе, что твоя воля выполнена. Беглый московский княжич пойман, доставлен и брошен в яму. Какова твоя воля о его дальнейшей судьбе? Лицо Хана скривилось. Это второй за короткое время беглец. Пора показать и зубы, чтобы больше никто не помышлял об этом. Велю его, каз. Подожди, великий! раздался голос Али. Советник подошел ближе, поклонился ему. и, показав глазами на Мурзу, опустил голову. Хан понял советника и рукой показал Мурзе, чтобы тот удалился. Мурза послушно отполз, встал на ноги и юркнул за дверь. «Что мне хочет сказать мой верный друг?» — спросил хан. «Он хочет сказать, чтобы ты не совершил большой ошибки. Как понял, я ты хотел казнить москвитянина?» Советник зорко взглянул на хана. От его взгляда хан заерзал в кресле. «А ты пришел за него заступиться?» «Нет, — великий, — ответил Али, — я пришел дать тебе совет. Ты должен немедленно его отпустить, и чтобы даже волос не упал с его головы». Хан фыркнул. «Если бы я не знал, кто ты, то велел бы после таких слов отрубить тебе голову», — советник рассмеялся. «Хан должен знать, что горькие, но истинные слова — Может говорить только друг, а сладкий, но лживый, только враг. Тимур, поставив на колени турок, идет на твой Ургенч. Хан, опираясь на кресло, приподнялся: Как? Вот так, ответил тот. И порождать второго врага, хан. Ты сам понимаешь, что тогда тебя ждет. Хан до боли сжал руки и закрутил головой. у, -у, -у" угрожающе вырвалось у него. То ты предлагаешь. Срочно идти на Самарканд, неожиданно посоветовал Али. Глаза Хана сузились. А что? согласился Хан. Пока его силы на Западе, и он приказал поднимать войска и готовить их к походу. А что делать? Отпусти, немедля», — повторил Али. Вели своему мурзе лично сходить и освободить пленника. Допускай да княжича доставит до его хором. и попросит, слегка пожурив, чтобы больше не бегал. Хан понял советника, ругаться с Москвой сейчас было невыгодно, но все же сказал, «Но пусть пока посидит в яме, а то подумают, что мы их боимся или они нам нужны. Потом Мурза доставит его до хором». С этими словами советник был согласен. Он тоже подумывал об этом.